Но вот Арабелла заговорила снова, и голос ее опять звучало спокойно и бесстрастно. Мне трудно во всем этом разобраться. Но если, если бы это было правдой, он не занимался бы сейчас корсарством. Если он, если бы он любил женщину и хотел на ней жениться, и если он так богат, как вы говорите, то зачем ему рисковать жизнью? И Ха. вы правы.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 «Нового в этом для нее ничего не будет. Я удивляюсь терпению Блада. Он ведь убил человека, чтобы добиться ее взаимности». «Убил человека? Из-за нее?» Голос Рабеллы прервался. «Да, французского пирата по имени Левасар. Француз был возлюбленным девушке и сообщником Блада в какой-то авантюре».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 Он заплатил им за согласие с стоившими более двадцати тысяч песо. Его светлость презрительно засмеялся. Хорошая цена, клянусь честью. Но все они продажные мерзавцы. Простите меня, мисс, такие истории не для женских ушей. Она отвела глаза и с удивлением обнаружила, что горизонты, небо и рей корабля стали нерезкими и расплывчатыми, будто она глядела.